Интер-люди Ветер навевает воспоминания цвета пожухлой травы. Часть первая Тебе не кажется, что сегодня как-то уж слишком оживлённо? Саркастично рассмеявшись, Клюэлли глядела школьный двор из окна. На часах было 7.30 утра, наступил последний день перед состязанием, поэтому тренировки в клубах отменили. Она договорилась потренировать песнопение с Милой Нейтом, но когда пришла в школу... Школьный двор уже был заполнен учениками. Их было так много, что если бы они развели руки в стороны, обязательно коснулись бы пальцами друг друга. О тренировке песнопения не могло быть и речи. «Посмотри, там тоже всё замечательно». Клюэль перевела взгляд в ту сторону, куда указывал Нейт. На воротах для гостей были развешены букеты цветов и разноцветные воздушные шарики. Вдоль дорог протянулись цветные ленточки. Со внутренней стороны ворота разукрасили семью цветами. Можно ли было выразить это ещё и с ней? Всюду, куда ни глянь, виднелись цвета радуги, намерения, которые были вложены учениками в украшения, были уж слишком очевидны. «Простите, что заставила ждать? А, я опоздала?» «Опоздала на 30 минут!» Резко ответила сидящая на плечо у это ящерица запыхавшаяся Милу, когда та влетела в класс. «Это потому, что дорога сюда была переполнена. Большинство, правда, было в форме нашей школы. Но почему все пришли сегодня так рано-то?» Это из-за тебя. Но, разумеется, сейчас не время об этом говорить. Что будем делать с тренировками? Спросил Нейт, держа на руках перебравшуюся с плеча ящерицу. Нереально. Все из-за кое-кого, не умеющего держать язык за зубами. И правда. Все просто в восторге. Я прям не могу дождаться. Ответила Мео беззаботным голосом. Ох уж эта пустоголовая. Клея Лихомура глянула на стоявшую рядом с ней виновницу, но та этого даже не заметила. Часть вторая. Состязание уже завтра. Сразу после его завершения начинаются летние каникулы. А раз нам предстоит последнее мероприятие этого триместра, постарайтесь изо всех сил. Приготовления уже завершены? Держа в одной руке журнал посещаемости, Хейт открыла окно. Ах да. У меня есть для вас важное объявление. Хотя известные певчие получают приглашение на наше состязание каждый год. На завтрашнем... Вы опоздали, учитель? Все уже давно это знают радостно выкрикнула сидевшая позади Клюэль Ада. Сейчас вместо вилки, которое она допрашивала вчера Мио, девушка триумфально наставила на учительницу ручку. Так и думала. Заготовленная Кейт новость уже давно перестала быть новой, и она, скрестив руки на груди, удручённо склонила голову. Но поскольку директор просил об этом сообщить, я всё-таки скажу. В общем, за вашими завтрашними выступлениями будет наблюдать радужный певчий господин Ксинц. Кроме обычных наград... «Он вручит ещё и специальный приз. Так что готовьтесь». «Приз от радужного певчего лично!» Кла согласился с радостными выкриками. Бросив короткий взгляд за спину, Клейли видела, как Мио, Ада и Сержис торжественно стукнулись кулаками. Судя по всему, они всерьёз нацелились на этот приз. Но именно из-за этого и появляются ненормальные вроде вчерашнего старшеклассника. Кстати, а что об этом думает сама жертва нападения?» Однако сидевший в углу комнаты Найт, похоже, совсем ни о чём такому не думал. По какой-то причине он в дикой спешке пытался закрыть свою школьную сумку. Скорее всего, ящерица всё-таки захотела выбраться, чтобы затем начать дебоширить. «Эй, Клюэль!» Неожиданно сзади протянулась чё-то рука. Это было Сержес. Она держала небольшой листок бумаги, похожий на записку, которую и передают друг другу девушке. «Передай дальше вперёд!» В ответ на шёпот знакомой Клюэль слабо кивнула. Содержание на 90% совпало с ожиданиями Клюэль. Там было предложение улизнуть с работ по украшению школы и скрытно пробраться в комнату, где, скорее всего, остановился радужный певчий. Но я могу понять их. Сама Клюэль довелось встретиться с ним и переброситься лишь парой слов, однако большинство даже его лица не видели. Конечно же, их переполняло любопытство. «Но я, пожалуй, не пойду». Не вписав в свой именно листок, Клюэль предала его дальше. Имени Мео там тоже не было. Клюэль, конечно, хотела поблагодарить Радужного Певчева за вчерашнее, но это можно будет сделать и завтра. Если он запомнит её, а потом она провалится на состязании, это будет просто ужасно. Итак, я прошу всех вас помочь в украшении школы. Я сегодня очень занята, поэтому не смогу вам помочь, но желаю всем удачи. Сегодня, в день перед состязанием, все ученики должны были украшать здание школы. Хотя место работ каждому было назначено заранее, было разрешено перейти куда-то ещё, где, на первый взгляд, не хватает людей. Однако именно эта свобода свободоперемещение и была проблемой. Никто не гарантирует, что все будут стараться. Тихо пробормотала Клюэль, глядя в сторону классной руководительницы. В дверь кабинета директора тихо постучали. «Прошу прощения». Учительница в снежно-белом костюме медленно открыла дверь. Директор поднял голову на голос. Это ты, Энн? Женщина с аурой спокойствия слабо кивнула, у неё в руке было несколько листов с документами. Программа состязания подготовлена. Прошу прощения, что завершила её только вчера. Нет-нет, всё в порядке. График, гости, ведущие. Все более-менее важные моменты были утверждены. В конце списка гостей стоило имя Радужного Певчего, и из-за неожиданного прибытия его пришлось добавлять в последний момент, и поэтому подача документов немного запоздала. «А, кстати, как идут дела учеников?» «В этом году снова множество замечательных ребят. Все они усердно трудились, поэтому результаты должны быть хорошими». Мягко улыбнувшись, ответила учительница. В её словах чувствовалась твёрдая уверенность. «Ясно. Хотелось бы, чтобы старшеклассники особенно постарались». Первоклассники участвовали в состязании с фестивальным настроением в голове. Но вот старшеклассники, которым скоро нужно будет избрать свой путь в жизни и в особенности те, кто планировал дальше заниматься песнопениями, подходили к делу со всей серьёзностью. Если сейчас они покажут хорошие результаты, то будут замечены известными певчими и исследовательскими институтами, для них состязание было подобно экзамену при приёме на работу. Именно такие ученики заняли сейчас весь школьный двор, а также другие свободные места. Видеть их энтузиазм год за годом навевает воспоминания. Наблюдавшая за школьным двором из окна, женщина широко улыбнулась. Я решила стать певчей, потому что хотела призывать Пегаса. Когда-то давно я получила серьёзную травму, а до врача было далеко добираться, но проходивший неподалёку певчей призвал прекрасного крылатого коня и доставил меня на нём до больницы. Невозможно описать, насколько я была счастлива. Поэтому в центре школьного двора несколько учеников что-то серьёзно обсуждали. Другие расположились вдалеке в тени от деревьев и исполняли песнопения под присмотром учителя. Женщина обвела двор полным ностальгией взглядом. «В другой раз я хочу исполнить такую же роль сама». Из-за своей неприметности она казалась всем хрупкой, но и в её глазах, и в тоне голоса были отчётливо видны гордость и достоинство наставника песнопений. Ещё несколько секунд учительница наблюдала за видом из окна. «Ну ладно. Мне ещё надо завершить последнее приготовление вместе с учениками, поэтому медленно и нерешительно, словно не желая уходить, она отошла от окна». «Да, хорошо. Ты теперь учитель песнопений, и я тебе доверяю». Молча кивнув, учительница в белом костюме покинула кабинет директора. «Мио, так нормально?» «Нет, сдвинем ноголевее. А, или всё-таки правее. Нет, подними повыше». стой на двух поставленных друг на друга стульях, вытянувшийся изо всех сил Нейт прикреплял ленточку к самой вершине главных ворот академии Тремя. Мио была его начальником, вопреки обычной беззаботности, С недавних пор девушку словно подменили. Она принялась раздавать разные мелкие указания. «А, хватит. Клуло будь поаккуратней. Теперь на мне будет указывать». Клюэль занималась созданием цветов из ленточек, чтобы затем передать их Нейту, но, похоже, начальница осталась недовольна её результатом. «Но это же только на день. Таких должно быть вполне достаточно». «Нет! Здесь может пройти господин Ксенс?» мио надула щеки и уперла руки в бока. «Всё будет в порядке. Даже если он их увидит, то всего на секунду, не так ли?» «Эй, Мио, что-то случилось?» Клюэль прервалась на середине, потому что не могла поверить своим глазам. В глазах Мио почему-то возникло странное одинокое выражение. «Для господина Ксинса эта школа — место особенных воспоминаний». Клюэль была глубоко озадачна. Она никогда раньше об этом не слышала. Вчера, во время допросов в кафетерии, Мио тоже не упоминала ни о чём подобном. «Я думала, что её заставили рассказать всё, но ей удалось что-то скрыть. Ты услышала это от него во время вашей вчерашней встречи?» Калюэль предполагала, что её подруга попробует сохранить секрет, но вопреки ожиданиям, та честно кивнула. Девушка нервно склонила голову и заговорила тихим, готовым вот-вот затихнуть голосом. «Я тоже почти ничего не знаю, но я почувствовала, что эта школа важна для него. Он специально приехал сюда, и хотелось бы, чтобы у него остались чудесные воспоминания». Её щёки покраснели. Вот дела». Клюэль наконец поняла, почему Мио отказалась от приглашения Сержуса и стала украшать школу. «Но тут уже ничего не поделаешь». Клюэль решила вернуться к своей работе, схватив лежащую рядом ленту. «Хорошо, хорошо. Я всё поняла. Сделаю их такими красивыми, что никто и не придерётся». Часть 3 «Ксенс, почему ты носишь куртку, а не робу?» Певуча произнесла девочка, чьи казавшиеся серебряными волосы развивались на ветру. «Раба создаёт образ певчего. Я не хочу быть погребённым под ней. Не хочу выглядеть надевшим рабу певчим». Вся огромная территория школы была видна с крыши здания. Если правильно выбирать время, то это место пустовало. Здесь Ксин мог тихо и в одиночестве проводить время до конца занятий. Крыша стала одним из немногих мест, где парень мог спокойно отдохнуть. Но с каких пор она стала таким... Всё чаще и чаще на крыше стала появляться Ева Марии. «То есть ты хочешь покрасоваться?» Улыбнувшись, спросила девочка и прикрыла рот рукой. Для посторонних её улыбка показалась бы скорее усмешкой, но мальчика это не беспокоило, он знал, что это простый её стиль. «Это всё твоё влияние». В том месте, где не должно было быть ни души, находился кто-то помимо него. Но вот я и одной, он почему-то готов был это простить». Глубоко внутри он надеялся, что она придёт и в следующий раз. «Я тоже хочу, чтобы кто-нибудь запомнил меня». «Вот как!» — откликнулась она, словно отыгрывая роль. «Но даже если ты наденешь куртку, то тёмное синее тебе не подойдёт. Нужен более выделяющийся цвет». С хмурым взглядом девочка вытянула левую руку, в которой держала сумку. «Что это?» «Держи». Отец купил её мне, но она оказалась слишком велика. Она подходит и мужчинам, и женщинам, «Так что я думаю, ты сможешь её носить». Ксинс достал содержимое сумки. Это оказалась курткой, окрашенная в смесь тёмно-зелёного и кремового. По размеру она была несколько велика ему. И правда, для его Мариана была слишком большой. Но всё равно это был какой-то необоснованный подарок. Из горла мальчика вырвался смешок, но сразу же вслед за этим он мысленно начал трясти головой. «Нет же, я такой дурак!» От понимание своей ошибки Ксинс потерял дар речи, Для него это событие уже ничего не значило, поэтому он вспомнил о нём только сейчас. «Сегодня же мой день рождения. я Ева-Мари помнила об этом, хотя сам я забыл?» Пронеслось в голове у парня. «Ты знала, что сегодня у меня день рождения?» Однако его собеседница улыбнулась и, изобразив непонимание, ответила нечётким голосом. «Правда? Это всего лишь совпадение. Но оно очень вовремя, не так ли?» Выражение её лица оставалось таким же, как и всегда, холодным. Словно она находилась где-то далеко. Разве девочка её возраста не должна хотя бы немного при этом покраснеть? Я могу её надеть? Конечно. Я отдала её тебе, так что делай, что хочешь. Похоже, она и правда мне великовато. Ксенс уже хотел посмеяться над своими нелепо длинными рукавами, но замер на вдохе. Попытавшись высунуть пальцы подальше, он заметил прикреплённый к рукаву куртки ценник, который забыли снять. На ценнике была пропечатана дата продажи, И это было вчера. Что-то не так? А посмотрела на него девочка. И как мне лучше ответить? Что будет более вежливо? Сделать вид, что не заметил ценника? Или просто принять подарок? Нет. я Ева-Мари, спасибо. Она довольно тёплая. Поразмыслив, мальчик выбрал первый вариант. Тогда, когда она вручит ему подарок именно в этот день, он сможет принять его. Это и был правильный ответ. Забудь. «Всё равно не могу её носить». И всё-таки её голос был немного более оживлённым, чем обычно. «Всё хорошо. Она ведёт себя так же, как и всегда, поэтому я поступлю так же. Потому что таково наше с ней правило». Сколько же лет прошло с тех пор? По правде говоря, ответ можно было получить, просто пересчитав пальцы на руках. Прошло не так уж и много времени. Но несмотря на это, ему казалось, будто прошла вечность. Одетый в куртку цвета цветопожухлой травы, ксин стоял на крыше здания для гостей. Рядом с ним, в этом, как он верил, назначенном месте, не было видно того человека, которого он ждал. «Где ты?» И спущенный вздох смешался с его обычным голосом. Его монолог унес ветер. Окончив среднюю школу, они выбрали разные старшие. Рано или поздно должен был настать момент, когда имя одного из них прозвучит на весь мир. И тогда проигравший придёт встретиться с победителем, Таково было их обещание. Прошёл первый год в старшей школе, затем второй. Всё это время Ксин с потрясающей скоростью изучал песнопения. За период старшей школы он освоил три цвета. Ещё до выпуска он получил множество приглашений из исследовательских институтов. Его называли величайшим гением в истории, и не было никого среди знакомых с профессией, кто не знал бы его имени. И в то же время имя девушки, пользующейся песнопениями цвета ночи, так никто и не услышал. И вот пришёл день, когда он стал радужным певчим. Множество друзей и учителей пришло встретиться с ним, но её не было среди них. Что же с ней случилось? Он даже не знал, всё ли с ней в порядке или нет. Ксинс вспомнил печальное лицо девочки в тот день, когда она сказала «Потому что я точно умру раньше». «Я не могу встретиться с тем человеком, с которым по-настоящему хочу встретиться. Я не могу призвать того человека, которого хочу призывать ради чего мы «Певчи вообще существуем». Эти слова не подходили ему больше, чем кому бы то ни было ещё в этом мире. Что бы подумали люди, если узнали бы, что их произносит Радужный Певчий? «Ты всё ещё не признала меня, не так ли, Ева-Мари?» Ответа не было. Взмахнув вставшей с тех пор тесней курткой, Радужный Певчий закрыл направленные в небо глаза.